Ваша работа в качестве наёмного убийцы тоже была частью этого заговора, наконец спросил я. Разумеется, всё было неплохо задумано. Существовал список колдунов, наиболее опасных для равновесия мира. Никто из них не использовал истинную магию и не имел к ней решительно никаких способностей. Зато в очевидной магии, разрушительной для мира, им не было равных. Мои учителя считали, что если вовремя вывести этих людей из игры, у мира появится шансы уцелеть. Но в расчёты закралась досадная ошибка. Никто почему-то не учёл, что защищая свою жизнь, наши жертвы превзойдут себя. Почти каждый из них перед смертью успел внести своё лепту в разрушение мира. Откровенно говоря, сражаясь со мной, они умудрялись натворить куда больше бед, чем за те несколько лет, на которые я укорачивал их жизнь. Арифметика, понятно? Понятней не бывает, вздохнул я. Странно, что очень мудрых и могущественных людей подвёл такой пустыак, как арифметика, правда? Любой пустыак может быть орудием судьбы, пожал плечами Жуфен. А против судьбы, по большому счёту, Не может играть никто, кроме вершителей, конечно. Я насторожился. Когда мой старинный друг Глен Китовал впервые рассказал тебе, кем ты являешься на самом деле, он ведь объяснил тебе, что желания вершителя непременно сбываются, верно? «Рано или поздно, так или иначе», — печально улыбнулся я, — «эту фразу я слышал неоднократно». и от гленки товала, и от махи аинти, и от лойса, да и от самого джуфина. Вот именно, желание вершителя сбывается даже в том случае, если оно противоречит самой судьбе, строго сказал шеф. И когда нам стало ясно, что план древних магистров безнадёжно провалился, наш с тобой общий приятель Махи вспомнил, что в мире, кроме людей и магов, есть ещё и вершители. не так уж много, но есть. Откровенно говоря, не так уж много в нашем случае означало всего один. Мёнин, он самый. Вершители в нашем мире вообще рождаются редко. К тому же природа вершителя такова, что собственное могущество губит его прежде, чем он начинает его осознавать. Простейший пример: юный вершитель получает скверную отметку на экзамене. Ссорится с родителями, его не любит соседская девушка. Она бы, конечно, полюбила, поскольку он так хочет, но на исполнение любого желания требуется некоторое время. Однако пока это время идёт, в голову паренька лезут печальные мысли. Он решает, что лучше бы ему умереть. Поскольку других более мощных желаний у него в этот момент нет, приговор можно сказать, подписан. Парень умирают молодым, и никто ему не поможет. Ужас, поёжился я. Странно, кстати, что со мной ничего подобного не случилось. В юности меня не раз посещали подобные скверные мысли, а тебе разговор особый. К нему мы ещё вернёмся. Но я бы предпочёл рассказывать всё по порядку, если не возражаешь. Как скажете, согласился я. Тогда объясните, почему уцелел именно Мёнин, потому что он был королём Скорее, потому что в своё время он был наследным принцем, пояснил Джуфин. Видишь ли, наследники престола соединённого королевства в какую бы эпоху они ни жили, всегда получали отличное воспитание. Можешь себе представить, что это значит управлять государством, власть в котором то и дело пытаются захватить могущественные магические ордена. Король должен был стать не просто магом, а лучшим из лучших. В отличие от орденских послушников, принцам приходилось изучать не одну, а великое множество магических традиций, поскольку каждая из них имела свои сильные и слабые стороны. Однако быть сильнее всех в чародействе это ещё полдела. Будущего короля следовало воспитать так, чтобы он оказался умнее, мужественнее и терпеливее, чем его могущественные подданные. Король в те времена не мог позволить себе практически ни одной человеческой слабости. В противном случае власть немедленно перешла бы в другие руки. Со слабыми монархами нигде особо не церемонится, но у нас это вообще было нечто невообразимое. С учётом всего вышесказанного и воспитывали наследных принцев. Нет ничего удивительного в том, что король Мёнина оказался единственным вершителем, способным держать в узде свой нрав. капризы и желания. К тому времени, когда он осознал свой странный дар... Кстати, в отличие от тебя, Мёнину пришлось делать это открытие самостоятельно. Он был, можно сказать, совершенством. Не без причуд, конечно, но Мёнин позволял себе лишь те причуды, которые шли на пользу делу. «Ясно», — кивнул я. «Знал бы заранее, непременно взял бы у него при встрече пару-тройку консультаций. Но чем именно помог вам Мёнин?» Неужели не догадываешься? лукаво прищурился Джуфен. Сам подумай, чем может помочь вершитель одним своим желанием? Всё так просто, недоверчиво протянул я. Просто, но не настолько, как тебе кажется. Для того, чтобы обречённый мир выжил, необходимо, чтобы все помыслы вершителя были сосредоточены на этом желании. Вершитель должен просыпаться с одной единственной мыслью: я хочу, чтобы мир существовал, и засыпать с ней уже, не пренебрегая впрочем обязанностью желать этого и во сне. Можно усилием воли заставить себя постоянно думать об одном и том же, не так уж это сложно, но вот для того, чтобы сделать желание страстным, превратить его в манию одержимого, для этого усилия воли недостаточно. Тут требуется искренность. Но мы нашли выход. Нет более страстного желания, чем желание узника вырваться на свободу. Странник, заброшенный в чужие края, очень искренне хочет вернуться домой. Приговоренный к смерти, одержим мыслью о спасении. Король Мёнин выслушал наши резоны и согласился. Он добровольно удалился в изгнание. Это был очень мужественный поступок. С Мёниным велась честная игра. Он с самого начала знал, что его ждёт, и не питал никаких иллюзий. Он стал заложником и в то же время чем-то вроде великана, поддерживающего мир. «У тебя на родине рассказывают легенды о таких великанах. Я ничего не перепутал?» «Не о множестве великанов, а об одном титане по имени Атлант», машинально поправил я. «Да, верно. Он и должен быть один, потому что мир, как ни странно, можно удержать только в одиночку», — согласился Джуффин. «Как ты, наверное, и сам догадываешься, Тихий город, о существовании которого древние магистры знали всегда, оказался идеальным местом для добровольной ссылки вершителя. Отсюда невозможно уйти по собственному желанию. Время здесь не имеет власти над человеком». Обитатели Тихого Города не стареют, а их воспоминания о прошлом не тускнеют с годами. И последнее, возможно, самое главное. Пленник Тихого Города жив только до тех пор, пока о нем хоть кто-нибудь помнит. Когда умирает последний из тех, кто знал его имя, узник Тихого Города исчезает, словно и не было его никогда. С Мёниным был заключен договор». Мы позаботимся о том, чтобы его имя стало легендой. Следовательно, он мог не сомневаться, что будет жив, пока не рухнет мир, где его помнят. Мы рассчитали верно. Даже если бы Мёнин привязался к тихому городу и раздумывал возвращаться обратно, что маловероятно, но теоретически вполне возможно, инстинкт самосохранения всё равно побуждал бы его страстно желать, чтобы мир уцелел. К смерти, знаешь ли, легко привыкнуть. Не сомневаюсь, кивнул я. Голова шла кругом. Я уже понял, к чему было всё это длинное лирическое вступление. Сейчас вы скажете, что в договоре с Мёниным был ещё один немаловажный пункт. Вы обязались прислать ему сменщика, правильно? И для этой роли выбрали меня. Подобрали практически на помойке. в каком-то завалящем мирке, совершенно непригодном для комфортного существования. Обучили разным полезным вещам, заодно и воспитали. Не так блестяще, как воспитывают наследных принцев, но тоже, смею надеяться, неплохо. Проверили в деле, заодно познакомились с экспертами из числа древних магистров. Эксперты мою кандидатуру одобрили, верно? Я провел в Ехо вполне достаточно времени, чтобы полюбить этот город и весь мир заодно. Я даже успел стать вполне легендарной личностью. Мантия смерти, несколько громких дел и бойкие перья газетчиков немало тому способствовали. Что ж, всё очень точно рассчитано. Теперь я могу сидеть в тихом городе и выть от тоски, а мир будет держаться на моём протяжном вое, как на плечах Атланта. Самое смешное, что я даже возмущаться не стану. Вы кругом правы, Джуфин. Ваш мир великолепен. Его следует сохранить любой ценой. А моя жизнь не такая уж высокая цена. Откровенно говоря, если бы не знакомство с вами, она бы вообще ничего не стоила. Поэтому всё справедливо. Остаётся задать только один вопрос: а мне пришлют сменщика? И если да, то когда? Через сколько тысяч лет? Или мне даже это не светит? Всё не так просто, Макс. Не охотно сказал Джуфин: "Я не подбирал тебя ни на каких помойках. Я тебя выдумал". "Как это может быть?" растерянно спросил я. "Как можно выдумать живого человека? Я ведь живой, или нет?" "Когда более живой, чем большинство людей, появившихся на свет традиционным способом, можешь не сомневаться", усмехнулся Джуфин. Это я тебе говорю на правах создателя. Честно говоря, до сих пор не понимаю, как мне это удалось. Порой я думаю, что активной стороной был ты, а не я. Ты так хотел существовать, что заставил меня придумать юного вершителя по имени Макс, который однажды должен прийти на смену усталому вершителю по имени Мёнин. Хочешь знать подробности? Да, если возможно, криво улыбнулся я. В конце концов, любой ребёнок рано или поздно приходит к родителям с вопросом: "Откуда берутся дети?" Кстати, я всегда был убеждён, что на такой вопрос лучше отвечать правдиво. "Я тоже", кивнул Джуфин. Впрочем, мой опыт куда хуже поддаётся словесному выражению, чем нехитрые постельные радости, о которых так не любят сообщать своим чадам обыватели. Мочадьс, наверное, следует с того, что на меня возложили обязанность найти замену Мёнину. Было решено, что если мне не удастся в оговорённый срок подобрать нужную кандидатуру, я буду обязан заменить Мёнина сам. Я не вершитель, конечно, но Махи заблаговременно обучил меня некоторым ритуалам, которые делают желания обычного человека почти столь же могущественными, как желания вершителя. Это очень трудно, но возможно. Я оказался способным учеником. Ну как вы-то влипли в это дело? Почему бы кому-нибудь из древних не потратить часть вечности на сохранение мира? В конце концов, они сами это затеяли. Сами же наваляли ошибок, когда заставили вашими руками убивать участников войны за кодекс. Почему вам пришлось за всех отдуваться, как самому молодому? Ну, что ты? Всё было вполне справедливо. Именно я в своё время настоял на том, что мы обязаны прислать Мёнину Сменчика. Благородный поступок короля потряс меня до глубины души, и я не мог смириться с мыслью, что он обречён на вечное заточение, пусть даже в столь уютном местечке, каким является Тихий город. Это ведь действительно очень уютное место, Макс. Тебе ещё предстоит убедиться в справедливости моих слов. охотно верю, равнодушно кивнул я. Но здесь нет Миломори. В её обществе я бы, пожалуй, и в болоте вечность провёл с удовольствием. Но если она будет рядом, я стану слишком счастливым и не смогу удерживать мир. Я правильно понимаю? Ты правильно понимаешь, сдержанно согласился Джуфен. Я сожалею, Макс, но так оно и есть. Я и не сомневался. Ладно, рассказывайте дальше. Вы остановились на том, что вам пришлось заняться поисками того, кто придёт на смену Мёнину. И у вас, судя по всему, ничего не получилось. Почему, кстати? Потому что, как я тебе уже не раз говорил, вершители у нас рождаются очень редко. Впрочем, в последнее время ваш брат вообще перестал баловать нас своим появлением на свет. Возможно, как раз потому, что существование мира с определённого момента является, мягко говоря, сомнительным фактом. Я почти уверен, что это как-то связано. А вершители, рожденные в других мирах, для такого дела решительно не годились. Я несколько раз пытался действовать именно по той схеме, которую ты только что описал. Находил юного, глупенького, неосознающего своего могущества вершителя, забирал в Йехо, наполнял его жизнь чудесами, окружал заботой, дружбой, прекрасными девушками и прочими атрибутами удавшейся жизни. «Все напрасно, Макс». хуже из них рано или поздно начинали тосковать по дому, а лучше напротив, входили во вкус и устремлялись в неведомое, сердечно поблагодарив меня на прощание. Со временем я убедился, что вершителя, который полностью соответствовал бы моим целям, попросту не существует в природе. Сколь бы велико ни было моё влияние, но главное оружие вершителя его потаённое желание. оставалось вне моей власти. Махи, который был в курсе моих затруднений и даже, кстати сказать, заблаговременно приготовил плацдарм для отступления, я имею в виду знакомый тебе новорождённый мир, частью которого теперь является Китара, как-то пошутил, дескать, идеального вершителя не существует, поэтому его надо бы выдумать. Как и всякое высказывание Махи, эта шутка была своего рода инструкцией. руководством к действию. Ему удалось подцепить меня на крючок. Я забросил поиски и, как одержимый, бродил ночами по городу, пытаясь понять, что следует делать для того, чтобы выдумать человека. «А во сне не пробовали?» — с любопытством спросил я, невольно вспоминая один из рассказов Борхеса. «Речь о рассказе Хорхе Луиса Борхеса «Круги руин», в другом переводе «В кругу развалин». Как же? Пробовал. Это в первую очередь. Во Вселенной стало несколькими призраками больше, только и всего. И как же вы выкрутились? Да очень просто. Решилась пытать на практике те самые ритуалы, которым меня предусмотрительно обучил Махи, которые делают желания обычного человека столь же могущественными, как желания вершителя. Понятно, вздохнул я. Стоило только начать, дальше всё понеслось само, признался он. Это захватило меня. Я переложил почти все дела тайного сыска на Кофу, и ныне мои обязанности, о которых не следовало знать никому, кроме посвящённых, любезно взял на себя Сэр Мабаколох. Впрочем, этим дело не ограничилось. Тебе ведь рассказывали, что я вдовец? Вы же сами рассказывали. Неужели вам пришлось принести жену в жертву каким-то потусторонним силам? Я, надо сказать, почти испугался. Перед внутренним взором маячила ужасающая, но вполне живописная картина. Сэр Джуффин Халли в облачении ацтекского жреца с окровавленным ножом в руках склонился над жертвенным камнем и... Ну что ты, человеческая жертва в таком деле без надобности. Она не умерла, а ушла. Моя жена была одной из посвящённых. Ничего удивительного. Никто из нас не стал бы связывать судьбу с человеком, который не следует тем же путём, и не потому, что это запрещено, просто так уж всё устроено, разумеется, кивнул я. Мир делится на тех, кто всё понимает, и на всех остальных. Остальные при всех своих гипотетических достоинствах не интересны. «Я бы сказал, что они просто не имеют значения», — вздохнул Джуфин. «Так вот, жена была в курсе моих дел. Она, как и прочие участники заговора, была кровно заинтересована в том, чтобы моя затея удалась. Она сама приняла решение покинуть меня, поскольку поняла, что личное благополучие мешает моей вражбе. Для того, чтобы напрасные надежды на грядущее воссоединение не отвлекали меня от дела», она пересекла мост времени и скрылась от меня на самом дне омута истории впрочем она всегда страстно желала быть одной из древних так и случилось вот оно как меланхолично заметил я а что личное благополучие действительно мешало вашей вражде разумеется личное благополучие состояние приятное но для дела вредное сухо сказал джуфин Магу нельзя быть ни счастливым, ни несчастным. И то, и другое ослепляет и опустошает. — Понятно, — кивнул я. — Поэтому вы в свое время отговаривали меня от романа «Смеломори». Говорили, будто мы совершенно не подходим друг к другу. Проблема заключалась в том, что мы слишком хорошо подходили друг к другу. Я правильно понимаю? — И что сегодня за день такой? Ты абсолютно все понимаешь правильно. Просто наваждение какое-то. В речи шефа вдруг вернулись обычные для него насмешливые нотки. Откровенно говоря, мне это скорее нравилось, чем нет.